Цена мудрости У рэбе изляд была огромная библиотека трактатов и священных текстов. На одной из полок стоял редчайший манускрипт по хасидизму, на титульном листе которого значилось «Всякого, кто откроет эту книгу, постигнет проклятие рабейну Гершона» в этом мире и в грядущем. Однажды в доме Ребе случился пожар, и вся библиотека сгорела дотла. И Альтер Ребе, так звали между собой ученики своего наставника, призвал своего сына, Довбера из Любавичей. — Ты когда-нибудь открывал ту книгу? — спросил он со слезами на глазах. — Нет, папа, ни разу. Может быть, все-таки хоть раз любопытство взяло верх, и ты открыл ее? Прочел, к примеру, главу-другую? Если вспомнишь хоть одно рассуждение из книги, я успокоюсь. Но папа изумленно сказал Рэбе бер ведь под заглавием черным по белому значилось. На всякого, кто откроет манускрипт, Падет проклятие Раббейну Гершона в этом мире и грядущем. И тебе ни разу не пришло в голову, что крупица новой мудрости стоит такой жертвы.